Глава девятнадцатая. «Мотя!» — изумилась я. Кот поднял на меня взгляд, легко потерся о щиколотку и начал сосредоточенно обнюхивать подол свекрови. «Это твой?» — поинтересовалась она. «Да, но он...» — я секлась. «Рассказывать, что коту ниоткуда взяться, пожалуй, не стоит. Впрочем, может быть, нет никакой тайны. Дуня или Марья, собираясь, прихватили его с собой. Да, это самое простое объяснение. «Хорош!» — восхитилась свекровь. Сделала движение, словно собиралась наклониться и погладить кота, но лишь поджала губы. «Помоги мне сесть». Я помогла ей опуститься в кресло-качалку у окна. Мотя одним прыжком очутился у нее на коленях. Свекровь вздрогнула от неожиданности, А потом рассмеялась звонким девичьим смехом, когда кот подсунул морду под ее ладонь. Вот ведь подлиза! Она осторожно почесала кота за ухом. Мотя громко заурчал, потоптался у нее на коленях и удобно свернулся, продолжая мурлыкать. Княгиня улыбнулась, накрыв ладонью его спину. Если ты действительно хочешь мне помочь, сказала она, почитай, пожалуйста, вон тот журнал. Она указала на столик, где рядом с толстым журналом всемирное обозрение лежал нож для разрезания бумаги. Наверняка ей трудно было с ним управляться, как трудно было сохранять невозмутимость, орудуя вилкой и ножом. Я взяла журнал в руки. Первые страницы были разрезаны аккуратно. Похоже, княгине кто-то помогал. «Не стой, возьми вон тот стул», — приказала свекровь. Разрезанное мы уже прочитали. Я устроилась у стола, справилась с очередным блоком листов, открыла статью на первой свежеразрезанной странице. Просвещенному хозяину надлежит памятовать, что земля, подобно благородной даме, требует должного с собой обхождения и не терпит небрежности. Посему, севооборот, есть не что иное, как учтивое приглашение почвы к танцу плодородия, где разные растения, подобно кавалерам на балу, сменяют друг друга в должной очередности. Княгиня внимательно слушала, продолжая лениво перебирать густую шерсть кота. Мурлыканье его стало тише, аккомпанируя моему голосу. Несколько раз свекровь бросала на меня быстрые взгляды. «Ты читаешь так, будто тебе это в самом деле интересно», сказала она. «Очень интересно», подтвердила я. «В одном из маменькиных журналов Я видела статью про систему не из четырех, а из семи полей. Да, я тоже читала об этом. Говорили, будто автор пытался проверить свою теорию на практике, когда получил в управление земли императрицы. Но через два года ему пришлось уехать, а сменивший его на этом посту оказался слишком глуп. Княгиня помолчала. «Хотела бы я это проверить, но семь лет жизни...» Боюсь, я просто не доживу до результата. Почему нет? Плоть слаба, но вашей силе духа могли бы позавидовать многие. Когда ты научилась льстить?» — фыркнула она. «Читай дальше». Следующая статья оказалась посвящена строению глаза. И теперь уже я ожидала, что свекровь начнет засыпать. Действительно, шесть страниц описания различных веществ с которыми смешивали водянистый сок, стекловидный сок и хрусталиковый сок, чтобы в итоге заключить, что орган зрения состоит из различных оболочек и жидкостей, кои жидкости имеют разную степень густоты. Какой же огромный путь проделала наука, и как жаль, что многое из когда-то прочитанного стерлось из моей памяти. Но даже если я смогу это вспомнить, получится ли использовать? «Какое все-таки чудесное создание — человек!» — задумчиво произнесла княгиня. «Насколько сложен Божий замысел и как трудно постичь его ограниченным человеческим умом?» «Не таким уж ограниченным», — заметила я. Свекровь хотела что-то ответить, но стук в дверь, по-прежнему не закрытую до конца, оборвал ее. «Ваше сиятельство!» поклонился княгине-управляющей Егор Дмитрич. «Позвольте поговорить с ее сиятельством». Еще один поклон адресовался мне. Его сиятельство приказал, чтобы я как можно скорее расспросил о работах, которые необходимы в Ольховском. «Пожалуйста», — она провела рукой. «Можете говорить здесь». Я хихикнула про себя. А княгиня любопытно. После такого разрешения выйти было бы некрасиво. Впрочем, никаких секретов у меня не было. Услышав про падаль в колодце, свекровь покачала головой, а управляющий сокрушенно нахмурился. «Где вы желаете выкопать новый колодец?» «Я собираюсь очистить старый». Я начала подробно рассказывать обо всем, что нужно сделать. «И обязательно проинструктируйте работников насчет техники безопасности. Прошу прощения, ваше сиятельство». Пришлось объяснять, зачем нужно спускать в колодец фонарь со свечой перед тем, как туда лезть людям. Что делать, если свеча, спущенная вниз, погаснет, простраховочные пояса и необходимость кому-то караулить наверху, чтобы можно было вытащить работника, если ему вдруг станет плохо? Выслушав меня, управляющий по-армейски четко, повторил все, удостоверяясь, что понял все правильно, и добавил. Если все будет хорошо, управимся дня за три. Но я бы все же посоветовал вам выкопать второй колодец. У нас есть отличный лазоходец, и он найдет правильное место. Я слышала, что лучше всего рыть колодец к концу лета, когда вода стоит ниже всего. Это правда, но зависеть от одного источника питьевой воды тоже нехорошо. Согласна. Тогда завтра или когда ты сможешь? Давай съездим и посмотрим, куда стоит пускать того лозоходца. Стоит ли вам утруждаться, ваше сиятельство? Стоит. Я хочу убедиться, что колодец будет достаточно далеко от навозника, выгребной ямы и компостной кучи, чтобы никакая зараза туда не попала. Как изволите, не стал больше спорить управляющий. Когда он удалился, свекровь уставилась на меня, как на диковинку. Когда ты успела заинтересоваться ведением хозяйства? Во время болезни мне нечего было делать, только читать. Я смущенно улыбнулась. И оказалось, что это очень увлекательно. Зря я раньше не занялась им. Зря, подтвердила свекровь. Но я рада, что ты образумилась, и буду молить Господа, чтобы Он, вразумив тебя раз, вразумлял и дальше. Только не такими радикальными методами не удержалась я. Мне очень не понравилось болтаться между жизнью и смертью. На все воля его. Скупо улыбнулась свекровь. К тому же он не посылает нам больше, чем мы в силах перенести. Ну да, все, что нас не убивает, делает хромыми, кривыми и горбатыми. Княгиня помолчала. Я видела, как мой сын смотрел на тебя сегодня. Если бы на меня когда-нибудь так посмотрел мужчина, Я помедлила, тщательно подбирая выражение. «Маменька, мне очень жаль, что я не смогла сразу оценить мужа, как он того заслуживает. Но, как вы сами сказали совсем недавно, судить следует по делам, поэтому слова я оставлю при себе, а насчет дел покажет время». «Ишь ты какая! Слова она прибережет!» — улыбнулась свекровь. «Может, я желаю услышать словословие сыну, а заодно и себе?» Мы рассмеялись вместе, и мне показалось, будто лед между нами. Если не растаял, то, по крайней мере, истончился. «Что ж, тогда я буду молиться, чтобы и серьезные болезни обошли стороной тебя, как и его», — продолжала она. «Матушка, раз уж зашла речь о болезнях, — решилась я». Позволите ли вы предложить вам мазь, чтобы облегчить боли в суставах? Она нехорошо усмехнулась из неразбавленного купоросного и льняного масла или из крепкой водки с нашатырным спиртом. Я мысленно содрогнулась, вспомнив, что крепкой водкой здесь называли вовсе не спиртное, а азотную кислоту. Впрочем, и смесь неразбавленной серной кислоты с льняным маслом не лучше из березовых почек. Сейчас они как раз входят в самую пользу — из сливочного масла. Она задумчиво посмотрела на меня. «Двадцать лет доктора пытаются излечить меня от ревматизма. А ты хочешь сказать, будто береза и коровье масло меня исцелят? Хочешь сказать, они шарлатаны? Или ты обладаешь тайными знаниями?» «Что вы, я не настолько самонадеянна, чтобы говорить об исцелении». Ревматизм, как и подагру, нельзя вылечить. Можно только подлечить, уж простите за прямоту. Продолжай. Обещание я наслушалась вдосталь и устала от ложных надежд. Если верить тому, что я прочитала в матушкиных журналах, мазь может принести вам облегчение. Как и настой с сушеной малины с медом и клюквенный, и брусничный морс. Они хорошо помогают от жары и слабости, вызванной болезнью. Можно еще сделать отвар из тех же березовых почек с ивовой корой. Она тоже особенно полезна сейчас, когда ее наполнили древесные соки. К слову, надо бы действительно послать кого-нибудь в лес. У меня оставалось немного той коры, что собирали для Петра. Но надолго этого не хватит. Правда, на вкус будет редкостная гадость. Очень горько, никаким медом не перебить. Продолжала я, радуясь тому, что свекровь не торопится поднимать меня на смех. «Да уж не горчай, мышьяка!» — фыркнула она. «Мышьяк мне пробовать не доводилось, так что сказать не могу», — растерялась я. «Вот и проверим». Свекровь смерила меня внимательным взглядом. «Неужто сама будешь готовить?» «Сама. Но если вы не доверяете моим рукам, я могла бы записать рецепты передать как же зовут экономку свекровь упоминала вспомнила просковье она найдет кому поручить сборы приготовления княгиня надолго замолчала испытывающая глядя на меня я также молча выдержала ее взгляд в конце концов я совершенно искренне хотела ей помочь если у настеньки и были к ней какие то счеты Мне свекровь пока ничего плохого не сделала. Про сковье, конечно, скажи. Не самой же тебе по лесу бегать. И с Жаном поговори насчет морсов. Но мась сама сделай, коли не лень. И отвар тоже. Чтобы девки ничего не перепутали. «Как скажете, маменька», — согласилась я. «Но там нечего путать. Почки и свежее масло. Положить в горшок слоями в палец» крышку замазать тестом и поставить в печь на сутки. Потом процедить, пока теплое. добавить немного камфора, а когда она хорошо растворится, поставить в холодное место. Осторожно втирать перед сном и укутывать суставы мягкой шерстью или фланелью. Действительно, путать нечего. Что ж, если не поможет, то хотя бы вреда не будет. Она снова погладила кота. Мотя прибавил громкости. «Не буду больше тебя задерживать», — свекровь подавила зевок. «Передай там, чтобы меня не беспокоили, пока не позову». «Кота забрать?» — спросила я. Мотя открыл один глаз и тут же снова закрыл, всем видом показывая, что двигаться с места не собирается. «Оставь». Славно мурлычет и теплый. Даже вроде и легче стало. Спасибо, что развеяла скуку, и за желание помочь, спасибо. Не стоит, — мягко улыбнулась я. Не знаю, что за диво дивное мне досталось, но Мотя наверняка знает, что делает. Не просто же так он целые дни проводил у Петра, когда тот болел. Да и угоревший парень его срок не спускал до утра. Странно, что в город кот ехать отказался, а сюда сам пришел. Понял, что здесь нужен? Или решил считать это место своим? Так-то теперь обе усадьбы наши». Размышляя об этом, я выскользнула в коридор и тут же оказалась в теплых объятиях. «Спасибо», — шепнул муж мне в волосы. «Ты настоящее чудо». «Я не сделала ничего особенного», — я понизила голос. «Ты выглядишь так, будто ждал меня у выхода из логова дракона». Твоя маменька, конечно, сурова, но она замечательная. Виктор неопределенно хмыкнул, однако поминать Настенькины грехи не стал, и на том спасибо. Я взяла его за руку. Проводишь на черную половину. Мне нужно поговорить с экономкой и с Жаном.